Глава 14. Генеральная уборка. Первый признак того, что в доме пропал интернет. анекдоты из интернета. Служанки говорят, что все в порядке. Линда, сидевшая на одном из стульев на кухне, пожала плечами. Никто ничего странного не заметил. Прибыли все гости. Даже угрюмый граф-одиночка, которого поселили в самой дальней комнате. «Какой граф-одиночка?» – удивилась я. Должны были только семьи приехать. Высшая аристократия. Графы к ним не относятся. Не путай меня, нахмурилась Линда. И сама не путайся. Он был в списке вместе с остальными. Да, отдельной строкой. Но оно и понятно. Без семьи же. И там, под списком, стояла твоя подпись. Естественно, стояла. Я пожал плечами. Я же этот список заверяла. Ну, блин, Линда, чем хочешь, поклянусь. Не было там одиночки, только семьи. Сидевшие возле Линды Витор и Ларс переглянулись. Тогда откуда он здесь взялся? проворчал Витор. Видел я его сегодня. Стоял у окна с таким видом, будто ему тошно здесь. Невысокий такой, весь в черном, как ворон, будто траур по кому-то носит. И лицом старался не поворачиваться никому. Максимум, боком. Да, лорд его знает. Подходил за руку здоровался. Сюрприз, блин. Ну и кого сюда пригласил Домиан? И почему это было сделано в последнюю минуту, в обход меня? Может, кто-то из дальних родичей? Хотя, насколько я знала, семьей Дамиан не общался. А если и встречался, то не чаще раза в год. Но одно то, что Домиан с непонятным типом поздоровался, притупил мои сомнения. Заехал один? Ну и фиг с ним. Пусть живет. Главное, чтобы никого из верхушки не доставал и проблем не создавал. Но лошадей все же кто-то проклял, задумчиво произнесла я. Этот тип, скорее всего, сейчас здесь, в статусе гостя. «Лорд разберется», — ответил Ларс. «Не бери на себя слишком много. Это не твоя забота». «Угу. Карательных функций по отношению к высокородным гостям у меня точно нет. И слава местным богам». Разошлись мы из кухни примерно через час, когда пора было подавать поздний обед. Сами заранее перекусили, пока болтали. Так что сейчас во мне переваривался гуляш вместе с куском мясного пирога. До вечера точно доживу, а там плотно поужинаю, если, конечно, снова ничего не случится. Но естественно же мне, с моим счастьем, удалось стать невольной свидетельницей очередного разговора. Подслушать его, если называть вещи своими словами. Но что поделать, если некоторые аристократки излишне громко разговаривают? Они, конечно, не заботятся о том, что их могут услышать. Да и кто? Кто-то из слуг? Смешно же. Я проходил мимо малой гостиной, в которой Дамиан обычно распекал прислугу, когда оттуда раздались женские голоса. Незнакомые голоса, надо заметить. Впрочем, я никого практически и не знала из тех, кто приехал к Дамиану развлекаться. Естественно, я, подобно Варваре, остановилась у неплотно прикрытой двери. «Ты особо рот-то на лорда? Не разевай!» Насмешливо проговорила одна из собеседниц. Поговаривают, он неровно дышит к своей домоправительнице. «К этой дурнушке?» С пренебрежением выплюнула вторая. «Ты смеешься, что ли? Где я и где она? Я — дочь герцога, а она? Ну, спит он с ней». Пусть. Поженимся, отправит ее куда подальше. А ты, Макда, так уверена, что вы с ним поженитесь?» Иронично поинтересовалась ее собеседница. «Не слишком ли ты торопишь события? Он еще не сделал тебе предложения. Да и сделает ли?» «Серина, прекрати!» Вспыхнула та, которую назвали Магдой. «Ты же знаешь, лорды со служанками могут только в постели кувыркаться. Женятся они?» на ровнях. Невдалеке послышали шаги, явно мужские, и я поспешила по-тихому сбежать. Зашла в свой кабинет. Закрылась в нем. Уселась в кресло. Откинулась на его спинку. Отлично же. Мало мне намеков старших слуг. Теперь и гости активно судачат между собой о существующей привязанности ко мне дмяна. Вот делать им всем нечего, блин. Если бы знала, кто такой умный слуг проговорился. Точно уволила бы, да еще и в рекомендациях отказала бы. Незачем язык распускать. А так, так придется делать вид, что я ничего не понимаю, и улыбаться, как дурочка. Я покопалась в одном из ящиков стола. Достала список гостей внимательно просмотрела его. Отметила графа-одиночку. Артуа шорт на Гронского. В самом низу, последней страницы. И начала искать Сирину и Магду. Нашла довольно быстро. Сирина – оборотница, дочь герцога, первого помощника лорда оборотней. Магда – драконица, дочь лэрда, казначей Дамиана. Лэрд – искаженная лорд. Титул высшей знати, равен герцогу. Вопрос, как и где познакомились эти две леди, я оставила открытым. Общаются на здоровье. И даже пусть продолжают мыть мне кости. С меня не убудет. Главное, чтобы под руку не лезли, работать не мешали.